Однако она ничего не упустила, Джулия рассмеялась. Мне бы очень хотелось, чтобы она оставила нас в покое. Если бы не она, мы бы сейчас замерзали, а утром остались бы без кофе. Я чувствую, она прячется где-то здесь и в любую минуту может войти в гостиную. Вот сейчас, когда я тебя целую. Он поцеловал Джулию, косясь на дверь. Ты несправедлив, дорогой. В конце концов, она оставила свой ключ под ковриком у двери. Она могла сделать дубликат. Джулия закрыла ему рот поцелуем. Ты заметила, как возбуждает многочасовой перелет? спросил Картер. Да. Наверное, причина вибрации. «Надо что-то предпринять, дорогой?» «Сначала загляну под коврик перед входной дверью. Следует убедиться, что эта женщина не солгала». Картер очень нравилась семейная жизнь. Он корил себя за то, что не женился раньше. Совершенно забыв, что раньше мог жениться только на Джозефине. Джулия не работала, а потому всегда находилась в его полном распоряжении. Это было чудесно. Служанку они не держали, им не приходилось под кого-то подстраиваться. А поскольку супруги всюду появлялись вместе, на фуршетах, в ресторанах, на обедах у друзей, то стоило им переглянуться, в общем, скоро всем стало известно о слабом здоровье и невыносливости Джулии. Очень часто они покидали фуршет, проведя там не более четверти часа. Уходили с обеда сразу после кофе. «О, дорогой, ты уж, меня извини, жутко разболелась голова. Просто не понимаю, что со мной. Филипп, ты должен остаться. Разумеется, я не останусь».